Эпилог. «Твой отец сильно злился после радостной новости?» — спросила я, прижимая ухом телефон к плечу. Сделала несколько последних подписей, выдохнула. Это было сложно, но я справилась. А дальше меня ждала неизвестность. Но очень хотелось туда, потому что в ней будет мой муж. Мы снова окажемся рядом, станем бороться с новыми трудностями вместе». Вообще, слово "вместе" стало нашим девизом. Оказывается, если делиться своими проблемами, проговаривать их и стараться вдвоем решать, да даже просто поддерживать партнера взглядом, улыбкой, объятиями, то все станет гораздо проще. Непонятно, откуда берется энергия делать новые шаги, подниматься в эту невероятно крутую гору. Заперся в своем кабинете и пил. Рома усмехнулся. София, золушка моя, я уже подъехал и жду вас. Один? «Больше никого не будет? Не предвидится». Медсестры оформили выписку, пожелали нам всего хорошего, в который раз помогли с этой крохотной одеждой и пеленанием, с чем я до сих пор справлялась просто отвратительно. Я спустилась первой, увидела взволнованного мужа с разноцветными шарами и огромным букетом цветов. Он выглядел так очаровательно. И ведь мы были вместе уже больше полугода, Но я по-прежнему не до конца верила, что этот великолепный мужчина мой. Бросилась к нему. И ведь не виделись всего неделю, но как же я соскучилась. Я места себе не находил, пока тебя не было, отстранившись, признался Рома. Ну чего ты плачешь? Да просто, солнышко мое. Он поцеловал меня в одну и во вторую щеку, заразительно улыбнулся. Люблю тебя. Я хотела ответить, что люблю его не меньше но увидела через окно быстро идущего сюда Виталия Игоревича. Он держал в руках какую-то коробочку с розовой лентой. Стало даже смешно. Он ведь отрёкся от Ромы, стоило нам тайно пожениться. Сделали мы это в тот же день, когда я решила открыть ему правду о своей беременности, а потом через неделю устроили пышную свадьбу с невероятным количеством гостей. Не представляю, как мужу удалось всё организовать за столь короткий срок, но всё было просто шикарно. Мое свадебное платье превзошло все мои ожидания. Длинная фата, которая тянулась за мной по полу, внизу была украшена серебряной вышивкой и очень красиво блестела на солнце. Я чувствовала себя настоящей королевой в этом наряде. Вот только... Почти никого не знала из гостей, кроме своих родителей. Муж сообщил, что это необходимо. Я в первый миг растерялась от такого количества и подумала, что зашла не в ту дверь. А здесь проводится не наша свадьба. Но нет. Рома находился рядом и крепко держал меня за руку. «Вместе», — сказал тогда он, — «и мы вошли в море, переполненное акулами». Позже выяснилось, он растарался для того, чтобы меня увидели как можно больше знакомых их семьи и пресса. В таком случае старший Горден не может вклиниться в личную жизнь своего сына и подменить одну девушку на другую, Более того, во время собственной речи, когда все расселись и внимательно слушали Рому, он рассказал прекрасную историю нашей встречи, где я была горничной в пятизвездочном отеле и в день его рождения прыснула ему в лицо средством для очищения стекол. О потерянном наушнике, о последующих поисках своей Золушки приврал, конечно же. Отец и свалившиеся на голову известия о браке с Кариной внесли свои коррективы. Но кто же откроет правду? «Людям нужна сказка с волшебным преображением поломойки в принцессу». Не всем, конечно же, потому что некоторые богатеи не оценили. Главное, это не отразилось на бизнесе моего мужчины, который, как оказалось, являлся владельцем в сети крупных магазинов. Наоборот, ему начали поступать интересные предложения от более мелких фермеров, готовых поставлять свежую продукцию. В общем, трудности были, скандалы тоже. Виталий Игоревич так вообще лишил младшего сына своей поддержки и подговорил нескольких партнеров расторгнуть с ним договора. Но опять-таки, этот удар оказался не сильно болезненным. Старшего сына, кстати, отец семейства, женил на Карине. Видимо, считал очень выгодной партией. В чем выгодной, я до сих пор не поняла. «Ты только посмотри, кто пришел, сказала я Роме, и тот обернулся на входную дверь, которую уже открыл Виталий Игоревич. Тот на нас глянул только мельком, с непривычным для него волнением направился к медсестре, которая держала ребенка. Муж хотел было воспрепятствовать, но я удержала. Моя внучка! произнес старший горден, взяв малышку на руки. Его глаза сразу заблестели от слез. И еще внучок, сюда вошла вторая медсестра. Двойня? Мужчина растерялся, засмеялся, явно не представляя, куда себя деть от радости. «Давайте его мне». Муж подсуетился, не позволив отцу даже приблизиться к Матвею, и отступил на пару шагов. «Привет, маленький. Какой ты... очаровашка. Давай знакомиться. Я твой папа. Это я тебе и твоей сестре пел песни перед сном, а ты толкался мне в руку». «Двойня», — пораженно произнес Виталий Игоревич, разглядывая Ивету. Застыл столбом, неудобно подняв руки, словно от малейшего движения мог причинить ей вред. «У меня внук!» «И внучка!» Я приблизилась к нему и поправила на дочери большой розовый бант. «Уверена, она станет вашей любимицей!» «Мы с мужем хитро переглянулись, ведь только вчера сообщили, что у меня родилась девочка, и он с этим смирился, все таки пришел сюда, чтобы увидеть малышку. Возможно, это первый шаг к нашему примирению». Хотя, мало ли, куда занесет нас судьба. Виталий Игоревич снова может взяться за свое любимое дело и контролировать чужую жизнь. Вот только за прошедшие шесть месяцев мы наглядно показали, что ничего подобного не позволим. Не общались с ним. До последнего не рассказывали пол ребенка и вообще не говорили о двойне. Лишь позавчера Рома лично к нему приехал и сообщил о появлении на свет внучки. «Мы справились с этим боссом. И если понадобится, то победим его снова» потому что это наша жизнь, и посторонним в ней нет места. Конец книги. Читала Анастасия Чепелева.